К жестокому разочарованию своей тетки Адриена казалась вполне спокойной. Она хотела уже отвечать княгине, когда вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел принц Джальма. На просиявшем лице Адриена выразилась такая гордая, безумная нежность, и она бросила на княгиню такой взгляд, что передать это словами просто невозможно. Никогда еще Джальма не был так красив, как сегодня. Выражение безграничного счастья сияло на его лице. Индус был одет в длинное, широкое пальто из белого кашемира с пунцовыми и золотыми полосами. На голове его была чалма из той же материи, а роскошная шаль служила ему поясом. Княгиня де была невольно поражена его появлением. Она не рассчитывала встретить его здесь. Джальма, никогда не встречавшийся у Адриены с госпожой де -Дизье, был очень удивлен ее присутствием. Княгиня, сохраняя мрачное молчание, с глухой завистью и неумолимой злобой смотрела на эти два существа, столь красивые, молодые, любящие и счастливые. Вдруг, казалось, ей пришла на ум какая-то мысль, поглотившая ее внимание. Она как будто старалась вспомнить что-то чрезвычайно важное. «Милый кузен, позвольте мне исправить мою забывчивость, откровенно говоря, умышленную, вследствие которой я никогда не говорила об одной из своих родственниц, княгине де сен -Дизье. Позвольте вас ей представить». Джальма поклонился. Госпожа де Сен-Дизье была так любезна, что приехала мне сказать об одном весьма для меня счастливом обстоятельстве. Я сообщу его вам позднее. Если добрейшая княгиня не захочет предвосхитить события и лишить меня удовольствия, сообщить вам об этом». Неожиданное появление Джальмы и воспоминания, в которые княгиня была погружена, навели ее, вероятно, на новую мысль, потому что, оставляя в стороне вопрос о разорении Адриены, княгиня слащаво улыбнулась. «Я была бы в отчаянии, принц». Если бы лишила мою дорогую племянницу удовольствия сообщить вам лично ту счастливую новость, о которой она говорит, и которую я в качестве любящей родственницы не замедлила ей передать. А вот бумага, прочитав которую она убедится, что эта новость вполне согласуется с истиной. Тысячу благодарностей, дорогая тетушка. Это совершенно излишняя предосторожность. Вы знаете, что я всегда верю вам на слово, когда дело идет о вашем расположении ко мне».